Кто бы вы думали, рыжий? Видно, он упирался, не шел, так ему в коридоре хорошего пинка дали, потому что он влетел, как с дерева в воду нажнул. Головой вперед, я упор раз, стул, тут на дороге стоял он, стул, сварил к дьяволу, и сейчас же вскакивает на ноги, подлетает к двери, и, ну, у нее стучать кулаком, пустите, пустите. Да разве дверь прошивешь? Дверь железная, герметически закрывающаяся. В нее бревном бери, она не шелохнется.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 А сейчас только стоишь неподвижно и видишь все в каком-то новом освещении, жестком, пронизывающем насквозь, беспощадным а думаю, упаду сейчас, упаду, и вот чувствую, как меня изнутри ломает, выгибать начинает, и голову, голову назад закинуть. Хочется даже не то, что ломает, а просто, ну, хочется и надо закинуть, выгнуться как-то, ровно сильные сильной боли, а боли-то никакой нет. И в то же время... Все чувства отлетают, ни страха, ни желания, ничего. Только стоишь, смотришь и ждешь, что вот-вот волна какая-то обрушится и накроет с головой. Ну, встаю я, смотрю на рыжу и чувствую эту волнуженность себя. Думаю, так вот оно ну что, вот там где мой конец. И почему-то мне думается, что как я упаду, тут меня обязательно камни расшибет, потому что все тут камень и железо. «Куда не посмотри, все одно железо и камень». Встала и говорю жему, чего то расселся, нехорошо это не маленький. А он с полуподнял поднял на меня глаза и спокойно мне это говорит. «Ну вот и смерть наша пришла. Сейчас нас всех удавят». Я почему-то даже и не удивился этому, но тот-то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 Лежу где-то на диване, а чего-то у меня и нет. Так во мне все легко, расслаблено. Рот запекся какой-то противной сладостью. Только одно сознание сохранилось, что вот я здесь есть, живу. Лежу где-то, и притом так еще лежу, что голова у меня в яме. Слышу разговор. Пускай, пускай. Это интересный случай.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 И как будто улетает куда-то даже легкая тошнота от этого качания и полета. И так мне на все это наплевать. Так мне это легко и безразлично, что не думать, не говорить, не жить не хочется. Инъекция, думаю. Да черт с вами, пусть инъекция. И слышу опять. Нет, все-таки надо бы. Я э, думаю, да кали, да коли скорее, кали, да уходи, чтобы я голос твой не слышал.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 А Затем, отодвинул от тебя ее голову, посмотрел и сказал «Нет, ну совсем, совсем изменилась, И еще раз поцеловал самые губы. «Господи, о, Господи», — говорила мать, и голос у нее был, как у человека, подавленного неожиданным, незаслуженным счастьем. «Дай хотя бы посмотреть на тебя». «Нет, тот, тот прежний». Он постарел только немножко, — «О, серебряные нитки в волосах, тут морщинки, а так все такое же. Ну, когда ж ты приехал? Ведь мы ждали тебя еще неделю тому назад, а ты...» «Ну, как же, как же», — сказал дядя. «Я ведь в письме писал, когда?» Он улыбнулся, теперь уже счастливо, ясно, широко. «Господи, Господи!» — повторила мать, — не отрываясь от его красивого, чисто выбритого, бледного лица. Казалось, что она все еще не может опомниться от радости. Ты бы хоть известил молнии? Ведь и комната-то для тебя еще... Да что комната? Что комната? Отмахнулся дядя. Мое дело солдатское, я, знаешь... Ну, подожди, я еще с профессором не поздоровался. Он отодвинул мать...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 Ах, «Да, опять забываю, что ты еще не умылся с дороги. Ой, богу, совсем потеряла голову. Ну, идем же, идем же в комнату, господи. Ну, куда же Курт девался? Курт! Курт! Слушай, да ты не беспокойся». «Не беспокойся, Барта, у меня же есть человек. Он все сделает. Не трогай своего Курта». Ах, поморщилась мать. «Ну, как же так, как же так? Только что он был тут. Вы его лучше, верно, не трогайте, сударыня», сказала Марта толку из него, все равно не получится. Он лежит на клумбе, у него опять припадок. «Эпилептик?» — спросил дядя, проходя за матерью. А, «Нет, нет, просто слабое сердце», — ответила мать. «Ну, скажи мне, пожалуйста, когда же ты...» Через открытую дверь вошел шофер, таща два огромных чемодана, и за ним камердинер дяди,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 Бабочка уже была мертва. Ну вот и началась новая счастливая жизнь. Сказал отец, задумчиво рассматривая эту бабочку и вздохнул. Новая счастливая.